Последним подотрядом боевых птиц являются утиные или зубчатоклювые, анентиформес. Утка может служить прототипом зубчатоклювой птицы, и подобное ей строение мы можем наблюдать у всякой птицы, принадлежащей к названному подотряду. Самый характерный признак утиных – это их клюв, служащий как бы ситом. Он редко бывает длиннее головы, обыкновенно прямой широкой, на кончике образует широкий зубец, с боков имеет роговые зубчики. За исключением жестких краев он покрыт мягкой в высшей степени чувствительной кожицей. В связи с большим мясистым чувствительным языком, Клюв этот является превосходным цедильным аппаратом, который дает возможность отделять мельчайшие пищевые кусочки от окружающих их несъедобных веществ. Тело утиных плотнее, несколько вытянутое, шея или средней длины, или очень длинная и тонкая, ноги средней высоты с четырьмя или тремя пальцами, соединенными перепонкой, крылья и хвост умеренные. Оперение очень обильное, густое и плотно прилегает к телу, а под ним всегда находится толстый слой пуха. Окраска его, хотя не роскошная, но все же в большинстве случаев довольно красивая. Утиных можно назвать космополитами, так как за исключением материка у Южного полюса они водятся во всех частях света но жаркой и умеренной пояса они населяют в гораздо большем количестве, нежели холодные. Живущие на севере — птицы перелетные, в то время как их родичи, обитающие в южных странах, склонны к кочевой жизни. Некоторые из утиных, благодаря далеко отброшенным назад ногам, ходят медленно и переваливаясь. Но между ними нет ни одной, которая, подобно Гагарам, могла бы только ползать — С другой стороны, многие из зубчатоклювых довольно проворные ходоки, а некоторые превосходно двигаются в ветвях деревьев, плавают все эти птицы легко и охотно, и большинство из них более или менее ловко ныряют. Зато в искусстве летать утиные, во всяком случае уступают другим водоплавающим, хотя, достигнув известной высоты, несутся вперед очень быстро – и за один раз пролетают большие пространства. Из внешних чувств, кроме зрения и слуха, у них в значительной степени развито осязание. Обоняние также хорошо развито, а вкус тоньше, чем у большинства других птиц. В Понятливости утиные превосходят всех прочих водоплавающих. Кто называет «гуся» глупым, тот, наверное, никогда не наблюдал его сколько-нибудь внимательно. Лебеди, гуси, утки и крохали, несомненно, должны быть причислены к числу осторожнейших птиц. Они проявляют много сообразительности и находчивости и в высокой степени пригодны для того, чтобы сделаться домашними птицами. С чуждыми им птицами утиные живут лишь в силу необходимости, а общительность проявляют лишь по отношению к себе подобным. Голоса их разнообразнее и благозвучнее, нежели у других водоплавающих. Пищу зубчатоклювых составляют животные и растительные вещества. Настоящих хищников среди них очень мало, точно так же, как и птиц, исключительно питающихся растительными веществами. Способ добывания пищи у большинства утиных таков – Запустив свой цедильный орган в жидкий ил или между плавающими растениями, они попеременно открывают и закрывают его. Сначала они дают стечь жидкости, а затем отделяют из оставшихся твердых веществ съедобное. Гнезда свои утиные устраивают в различных местах и из различных веществ. Снаружи оно бывает устроено очень грубо и небрежно, но внутри аккуратно выкладывается материнским пухом. Вся тяжесть насиживания яиц и ухода за птенцами падает на самку, так как в большинстве случаев самец скоро забывает о своем потомстве. Утиные птицы распадаются на множество групп, первое место среди которых, несомненно, должно быть отведено лебедям. Этим гордым и величественным птицам, издавна воспетым поэтами и прославленными в сказаниях, они являются представителями подсемейства лебединых — Кигниная. Тело их вытянутое, шея очень длинная, голова средней величины, клюв по длине равной голове прямой и равномерно широкой, ноги низкие, прикрепленные далеко сзади — Плавательные перепонки между пальцами очень велики. Лебеди в числе десяти видов населяют все пояса земного шара, за исключением экваториальных областей. Всего обильнее они в умеренном и холодном поясе северного полушария. Местом жительства служат пресноводные озера и богатые водой болота. Гнезда свои они обыкновенно устраивают на суше. Их сфера – вода. На земле они двигаются неохотно и редко решаются садиться на нее, так как не в состоянии с нее взлетать. Перед взлетом они шумно хлопают крыльями и ударяют своими широкими лапами по поверхности воды. Таким образом, они двигаются полулетя на пространстве 10-20 метров и затем лишь поднимаются на воздух вытягивают шею вперед и мощно несутся, издавая крыльями своеобразный свист. Некоторые виды подают иногда голос. В большинстве случаев это сильное шипение или глухое гоготание, реже звук, похожий на звук трубы. Только немногие виды обладают сильным, благозвучным голосом, особенно приятным, если его слушать издалека. Это умные, понятливые птицы, умеющие соображаться с обстоятельствами, но редко утрачивающие свойственные им пугливость и осторожность по отношению к более слабым созданиям. Лебеди выказывают себя недружелюбными. Они, по-видимому, не удовлетворяются тем господством над ними, которого легко добиваются, так как беспрестанно преследуют их, яростно хватают, и убивают без всякой причины. Обе птицы одной пары необыкновенно привязаны друг к другу, и раз заключенный союз уже не разрывается всю жизнь, не менее нежно относятся родители к своему потомству. Самец, хотя и не разделяет труда насиживания, но самым преданным образом оберегает самку и предупреждает ее о малейшей опасности. Гнездо, Большая неискусная постройка, основанием которой служат всякого рода водяные растения. Кладка состоит из шести-восьми яиц грязно-белого цвета, из которых после пятинедельного насиживания вылупляются миловидные птенчики, одетые в густой пуховый наряд. Питаются лебеди растениями, растущими на воде или болоте, насекомыми и их личинками, червями, ракушками, земноводными и рыбами. Одни добывают все это, погружая свою длинную шею в воду, обрывая там растения и обшаривая ил. В неволе лебеди привыкают к самому разнообразному корму, но и тогда охотнее всего питаются растительными веществами. Беркут и речная скопа Часто нападают на взрослых лебедей, но от других хищных птиц этим гордым и довольно сильным созданием мало приходится терпеть. Человек преследует лебедей из-за мяса и перьев, в особенности ради их пуха. Любопытен способ ловли этих птиц в алжире. На берегу набиваются колья и привязывают к ним бичевки с крючками, на которые насаживают хлеб. Мясо или рыбу. Как только лебедь проглотит приманку, крючок застрянет в горле, и птица принуждена оставаться спокойной, пока ловец не освободит ее из такого положения. Пойманные молодыми, лебеди легко выращиваются, становятся вполне ручными и часто горячо привязываются к заботящимся о них. Однако ласки их бывают подчас так порывисты, что с ними всегда следует быть на настороже. Благодаря красоте форм и миловидности движений, лебеди считаются украшением всякого пруда. Ручной лебедь наших прудов, немой лебедь, лебедь-шипун, гигнус-олер, еще и в наше время водится в диком состоянии на севере Европы и Восточной Сибири. Достаточно обратить внимание на его удлиненное тело, длинную шею и красный клюв, чтобы не смешать ни с каким другим видом. Оперение его чисто белое. Лебедь-кликун, музикус, отличается от предыдущего более приземистыми формами и более короткой шеей. На последнего очень похож малый лебедь, бивик отличающийся от него, главным образом, своими незначительными размерами. Здесь я ограничусь лишь описанием лебедя-кликуна, весьма нередкого в Европе и Азии и попадающегося даже в Северной Америке. Миловидностью и красотой форм лебедь этот уступает своему родичу-шипуну, но зато выгодно отличается от него своим громким и довольно благозвучным голосом. «Голос его, — говорит Палас, — напоминает приятный звон серебряного колокола. Он издается птицей на лету и разносится на далекое расстояние. Все, что говорят о песне умирающего лебедя, вовсе не выдумки, так как последние вздохи смертельно раненого лебедя вырываются у него в виде песни. «Совершенно верно то, — говорит Арман, — что голос кликуна звучит серебристее голоса всякой другой птицы и что вздох его после полученной раны изливается в виде мелодичных звуков это не раз было воспето русской народной поэзией гораздо более обстоятельные сведения сообщает нам шиллинг кликун приводит восхищение наблюдателя ни одной красотой своих форм своей серьезностью и умом, отличающими его от шипуна и заметными во всех его движениях, но и звучными, разнообразными и чистыми тонами своего голоса. Когда сильный мороз покроет со всех сторон льдом поверхность озер и закует любимые места пребывания кликуна, эти грациозные птицы сотнями собираются на свободные от льда реки и своим меланхолическим пением как бы сетуют на судьбу, отнявшую у них возможность доставать из глубины необходимое пропитание. Голоса их можно сравнить то с певучими ударами колокола, то со звуками духовых инструментов. Эта своеобразная песнь, сильно действующая на наши чувства, олицетворяет в действительности лебединую песню, упоминаемую в поэтических сказаниях, Да и в самом деле она часто бывает предсмертной песней этих красивых птиц. Полузамерзшие, голодные и даже полумертвые, они до самого конца не перестают издавать свои жалобные на все-таки звонкие крики. Отсюда видно, что сказание о «Лебединой песне» оказывается очень правдоподобным. Оно основано на действительности, но поэзия и сказка облекли ее в иную форму. Отличаясь умом и наблюдательностью, кликун с большим успехом умеет избегать преследований человека, так что охота на него довольно затруднительна. На одном из материковых озер, рассказывает Шиллинг, один кликун был ранен в крыло и, спасаясь от преследований, побежал по земле, добрался до большого пруда и смешался там с ручными лебедями. Когда я впоследствии продолжал за ним охоту, он тотчас же смешивался с их стаей, хотя обыкновенно держался в стороне от них. Воспитанные с молоду кликуны становятся очень ручными и даже навязчивыми. Один самец, воспитанный мною, вскоре научился отличать меня от прочих людей и откликался, когда я его звал. Услышав мой голос, он высоко поднимал голову, вытягивая шею, хлопал крыльями и учащенно издавал свой громкий крик. Приближаясь ко мне, он принимал очень странную позу. Пригибал к земле свою длинную шею, слегка приподнимал крылья и, переваливаясь, медленно передвигался ко мне. Подойдя вплотную, он снова выпрямлялся и с минуту кричал, оживленно хлопая крыльями, Для меня было совершенно ясно, что таким образом он выражал свою радость и привязанность ко мне. Тем не менее, я не решался перелезать за разделявшую нас решетку, так как в подобных случаях он приветствовал меня таким оживленным хлопанием крыльев, что ласки эти служили для меня скорее наказанием». В болотах Финляндии, Северной России и Средней Сибири кликуны гнездятся в довольно большом количестве. Здесь за ними усердно охотятся. Самое плачевное для них время наступает тогда, когда они линяют, и большая часть маховых перьев уже опала. Тогда их бьют прямо с лодок. Из внеевропейских видов этого подсемейства Первое место по красоте занимает черношейный лебедь Негриколис, белого цвета, за исключением черной шеи и головы. Водится в Южной Америке. По своему характеру и образу жизни он мало отличается от своих северных родичей, но по красоте форм и грациозности движений уступает шипуну. В Австралии водится черный лебедь, атратус, буровато-черного цвета, за исключением белых маховых перьев. Птицы эти беспощадно преследуются. В период гнездования у них отнимают яйца, а в пору линьки разыскивают их по болотам и в громадном количестве убивают просто ради забавы. С нашими прудами черный лебедь свыкся очень хорошо и даже мало страдает от суровости нашей зимы.